«А что, если не я?» «Ведь не приснилось мне то чувство, что возникло между нами во время войны». «Конечно, не приснилось. Он ведь сам говорил о нем в своих письмах». «Я откашлялась и как можно мягче произнесла. «Я знаю, что случилось с тобой вчера». Альфред продолжал натирать фужер, словно ничего и не слышал. «Я знаю, что случилось вчера». В гостиной. Чуть громче повторила я. Он опустил тряпку, застыл с пузуром в руке. Мои слова повесли в воздухе как туман, и я вдруг пожалела, что не смогла сдержаться. Маленькая мисс рассказывает сказки? Мертвенным голосом спросил Альфред. Нет. Держу пари, она от души посмеялась. Нет, нет, ты ошибаешься. «Она просто волнуется за тебя», — быстро заговорила я. И, собравшись с духом, добавила, «И я волнуюсь!» Альфред зло поглядел на меня из-под упавшей на лоб челки. Вокруг рта залегли жесткие складки. «Волнуешься!» Его странный чужой голос насторожил меня, но мне так хотелось все объяснить, что я не могла остановиться. «Просто это на себя не похоже!» Уронить целый поднос, и потом ты никому об этом не сказал. Может, ты испугался? Мистер Гамильтон рассердится? Но он не рассердится, Альфред, я уверена. Каждый может ошибиться, даже на службе. Альфред все смотрел на меня, и на секунду мне показалось, что он сейчас рассмеется. Но его лицо исказила злая усмешка. Глупая девчонка, ты что, считаешь, что я переживаю из-за пары упавших кексов? Альфред, считаешь, что я не знаю, что такое служба? Ты хоть помнишь, откуда я вернулся? Я вовсе не говорил, что просто подумала, да? Я же чувствую, как все вы на меня смотрите, шпионите за мной, ждете, когда я ошибусь. Так вот, можете перестать следить и волноваться. Со мной все в порядке, слышишь? В полном. От его злобного крика у меня защипало в глазах. Я просто хотела помочь, прошептала я. Помочь? Неприятно засмеялся Альфред. А с чего ты взяла, что можешь мне помочь? Ну как же, Альфред? Осторожно напомнила я, гадаешь, что он имеет в виду. Мы с тобой, ты и я. Ты же сам писал с войны. Забудь, что я писал, Альфред. Отвяжися от меня, Грейс. Леденым голосом сказал Альфред снова принимая за стаканы. Я о тебя ни о чем не просил. Мне не нужно никакой помощи. Иди отсюда. Не мешай мне работать. Я почувствовала, что краснею. От разочарования, от запоздалого запала ссоры, но больше всего от смущения. Я вызывала к чувству, которого не существовало. Господи, помилуй, ведь были минуты, когда я начинала мечтать о нашем с Альфредом общем будущем. Помолвка, свадьба, семья, и вдруг понять, что я так ошибалась. Почти весь вечер я провела на кухне. Если миссис Таунсон ты удивилась, чего это я так внимательно следю за тем, как она жарит фазана, у нее хватило ума не задавать вопросов. Я помогала разделывать птицу, вытаскивать кости и даже фаршировать. Все что угодно, лишь бы меня не отослали наверх, где я могу столкнуться с Альфредом. Мне везло довольно долго, до тех пор, пока мистер Гаммельтон не сунул мне в руки тяжелый поднос с коктейлями. Но мистер Гаммельтон тоскливо запротестовал и я: "Я же помогаю миссис Талонсон готовить". Глаза мистера Гаммельтона сверкнули за стеклами очков. "А я велю тебе отнести коктейли немедленно", подавил он предполагаемый мятеж. «А "Разве Альфред не может?" Альфред убирает столовый. Поторопись, девочка, не заставляй хозяев ждать. В комнате было всего шесть человек, и все равно она казалась переполненной. Чересчур шумной, чересчур жаркой. Мистер Фредерик, стремясь угодить Лахстаном, настоял на дополнительном отоплении, и мистер Гаммельтон блестяще справился с задачей, взяв на прокат две керосиновые плитки. В перегретом воздухе витал запах слишком резких женских духов, грозящие удушить присутствующих.